Глава седьмая. Первый снег застал меня на тренировочной площадке. Снежинки кружились вокруг, выписывая замысловатые пируэты и отвлекали меня от тренировки. Я пытался жонглировать тренировочными ножами, вспомнив, что такому трюку обучался один попаданец из прочитанной мной в молодости книжки. В художественной литературе все было просто. Пара абзацев и вот уже герой джигитует на лошади с опасным железом. На деле же я то и дело ронял ножи в подмерзшую грязь, и уже через пару часов безуспешных попыток что-либо изобразить был вымазан ею с ног до головы. Я заметил, что за моими потугами наблюдает один из работников, Карлос. С увольнением Ланы Джай, этот прежде постоянно веселый и общительный пузан, стал хмурым и неразговорчивым. Сдается, мне он успел привязаться к моей бывшей сиделке. Эй, Карлос, подойди! Остановив тренировку и положив ножи на стеллаж, позвал я работника. Тот отлип от стены дома и нехоти побрел в мою сторону. Звали, господин, процедил сквозь зубы Карлос. В глазах завхоза или кем он там был, читалась явная неохота общаться со мной. Звал, что не так? в лоб, спросил я. Если ты чем-то недоволен, скажи прямо, хватит сверлить меня глазами. Все в порядке, господин, вам показалось, пошел на попятную пузан. «Нет, не показалось», — помотал я головой. «Для меня тоже было сюрпризом, что Лану увольняют. Не я этого захотел». «Да», — взвился работник, «только мне она сказала другое». «И что же она тебе сказала?» «Что ты несносный и своенравный мальчишка, от которого окружающим только худо!» — прокричал завхоз, делая шаг вперед, будто желая ударить меня, но вовремя опомнился и остановился. «Вот значит как. Лана винит меня». Не похожа на няню. Я хоть и не был с ней многословен, но она прекрасно понимала тяжесть выпавшей мне доли и старалась поддерживать. Не думаю, чтобы она именно так говорила: сдается мне, Карлос привирает или гиперболизирует мою вину в ситуации. Это для меня новость. Может, тогда научишь меня, как нужно себя вести? Ну что же ты, замолчал? Пузан растерялся. Вся спесь слетела с него в миг. «Обещаю, отец не узнает. А ты, наконец, отомстишь обидчику своей женщины, если ты считал Лану таковой». «С чего мне верить тебе?» Видно было, что Карлос жаждет дать волю рукам по отношению ко мне. Мужик явно зарвался. Вряд ли Лана стала бы с ним крутить роман. Слишком уж он скользкий. За маской весельчака скрывалась не самая приятная личность. И сейчас она проявилась...» Если я не понял этого раньше, потому что дальше своего носа вообще не смотрел, то няня наверняка раскусила его с самого начала, надо подстегнуть его жажду. Слова шефиена тебе будет достаточно, я, будучи воспитанным в другом обществе с другими ценностями, на все эти аристократические замашки совершенно не обращал внимания. Но вот окружающие, похоже, кипятком писались от подобного. Ну что ж, если инструмент работает, будем им пользоваться». «Вполне», — кивнул Карлос и тут же попытался меня ударить. Бить он не умел от слова совсем. Я никогда специально не учился драться. Посещал пару секций за компанию с друзьями, но никогда надолго не задерживался в них, ограничиваясь месяцем или двумя, не более того. Большему научился на улице, когда не оставалось возможности избежать драки или сбежать. Но и этого было достаточно, чтобы уйти от бокового удара с оттягом. Я нырнул вправо, пока Карлос замахивался рукой, будто оглоблей, и одновременно следил за ногами противника. В тот момент, когда работник перенес весь тело с правой ноги на левую, чтобы ударить, я как раз был у него за спиной. Особо не церемонясь, просто не сильно пнул его в коленный сустав. Нога ожидаемо подломилась, и Карлос со всей набранной им инерцией смачно грянулся о землю, погружаясь в грязь чуть ли не с головой. «Наверное, стоило сказать что-то пафосное, пока бедняга пытался подняться и отплевывался от грязи. И я собирался это сделать, упомянув его неправоту в отношении высокоморальных женщин. Но увидел, что на пороге дома стоит шифьен и смотрит в нашу сторону. Все желание что-то говорить толстяку отпало, вместо этого я направился к Эрину. Я его спровоцировал, не вздумай наказывать. «Знаю, все видел и слышал». «Скажи мне, тебе что, скучно?» — наставник сложил руки на груди. «В каком смысле?» «В том самом, что ты валяешь в грязи работников вместо того, чтобы заниматься», — добавил суровости в голос Мак. «Скучно. Тренироваться нужно с кем-то, а не просто сотрясать воздух. Или ты не в курсе?» «В курсе. Будет тебе спаринг — ответил Шифьен и в свойственной ему манере молча ушел в дом. «Неожиданно и даже в некоторой степени приятно». Хоть какое-то развлечение. А то неделями заниматься одним и тем же откровенно наскучило. Мимо прошел грязный, как свинья, Карлос. Несмотря на неудачу, в его взгляде я не увидел больше той злости, что была в начале разговора. Видимо, он не ожидал, что я сдержу слово. Обещанный спарринг-партнер появился через неделю. Это был не просто боец, а специалист по множеству техник кулачных боев. Гарольд Фальк смуглый и бородатый дядька неопределенного возраста. Среднего роста, одетый в костюм, состоящий из недорогой, но добротной на вид жилетки темно-серого цвета поверх льняной рубахи, без всяких вычурностей, на вроде жабо, которое периодически напяливал Эрин, уезжая на службу, и такого же цвета брюк, заправленных в высокие кожаные сапоги. Его стиль мне определенно импонировал, в отличие от того же Эрина, одевавшегося чаще всего как на бал времен Пушкина. Мы расположились в спортивном зале на верхнем этаже усадьбы. Вместе с тренером приехал целый фургон инвентаря, который превратил пустующий зал для гимнастики в почти полноценный боксерский центр. Занятия с тренером начинались с продолжительных теоретических лекций. Я наворачивал круги по периметру зала, разогревая мышцы, и одновременно слушал низкий бас. Для хорошего бойца определяющими качествами являются мастерство, храбрость и сила. Выделить из них главное не получится. Выкинь что-то одно и грош тебе цена, как профессионалу. Сила бесспорно преобладает. Можно обрушить защиту противника сильными ударами. В таком случае один удачный будет значить больше, чем сотни слабых. Мастерство же в любом деле, даже вне боя, даст человеку преимущество над соперником. Но все усилия меркнут, когда ты не в состоянии применять то, чем владеешь. Робеешь против большого противника, ты мертв. Не решаешься нанести удар, ты мертв. Не можешь подняться после нокаута, ты мертв. Ты в любом случае мертв, даже если избежал драки. Внутри мертв. Фальк прохаживался по залу, заложив руки за спину и объяснял теорию. После мы переходили к практике. Поначалу он учил меня азам: Правильно дышать, стоять, ходить, да и просто двигаться. Уроки фехтования не прошли даром, и учитель бурчал не очень сильно. Он лишь оттачивал то, что у меня, оказывается, и так было. Разминку у Гарольда Фалька, иначе, чем потовыжималкой, назвать было нельзя. Он гонял меня от одного снаряда к другому, постепенно взвинчивая темп следя за моим дыханием. Комплекс включал в себя силовые нагрузки, кардионагрузки, а также хитрые акробатические элементы, которые ни с первого, ни со второго раза повторить правильно не удавалось. Только к исходу второй недели начало что-то получаться, да и я перестал валиться с ног прямо после разогрева. После интенсивной разминки, когда кровь уже стучала в висках, Гарольд заставлял меня обрабатывать кулаки. Он заваривал сбор трав, сцеживал его, смешиваясь с какой-то маслянистой жидкостью из пузатой глиняной бутылки. Получившийся вонючий раствор вливался в блюдо, доверху наполненное пеплом и крупным песком, и перемешивался до тех пор, пока не получалось некое подобие теста. И это тесто я мял сжатыми кулаками в течение получаса. Это делалось для того, чтобы укрепить кожу и кости перед нанесением ударов. Мне в такой метод мало верилось, о чем я не применил сказать Гаральду. Тот, в свою очередь, взял пустую глиняную бутыль из-под использованной жидкости и со всего маху содонул по ней сжатым кулаком, да так, что та разлетелась веером крупных осколков. В руке у наставника осталось лишь горлышко с частью стенок, толщина которых, к слову, была не меньше сантиметра. На продемонстрированном мне кулаке не было никаких следов. Приберись и продолжим тренировку. Больше своих сомнений в методах Гарольда Фалька я не высказывал. С общей физической подготовкой в целом все шло неплохо. Ударная же техника пока оставляла желать лучшего. Очередным утром после стандартной пробежки я зашел в зал и увидел разминающегося тренера. Он скинул с себя неизменную рубашку с жилеткой, Оставшись в одних брюках, его телосложению можно было лишь позавидовать: сухой, ни капли жира, вычурной мускулатуры минимум, только высокофункциональные жгуты сухожилий, которыми он был будто бы обвит под кожей. Фальк разогревал мышцы, выполняя комплекс упражнений на первый взгляд напоминающий стиль шаолинских монахов: дикие связки движений рук и ног, кувырки, перетекающие в прыжки с одновременным нанесением ударов. Каждое движение было опасным для потенциального противника. Я невольно засмотрелся на красоту этого смертоносного танца. Вот к чему стоит стремиться. Настоящий профессионал своего дела не то, что я. Даже в самых фантастических своих мечтаниях я не мог себе представить, что смогу повторить хотя бы малую долю приемов, которые сейчас играющий демонстрировал тренер. Он не обращал внимания на мою застывшую столбом фигуру, и продолжал выполнять комплекс до тех пор, пока не дошел до конечной точки. Под конец комплекса движения Фалька настолько ускорились, что его конечности, да и сам он, в некоторой степени размазались в пространстве, настолько быстрым он стал. Магического кольца у него на пальце я не заметил, поэтому категорически не понимал, как можно развить такую скорость. Ничего подобного я не видел даже в фильмах, Поэтому по окончании разминки решил спросить у тренера, что это, собственно, такое было. Фенхоф, искусство боя, принадлежащее эльфам Сарела. И как вы ему научились? Насколько я знаю, границы с Дроу перекрыты, они не вылезают из своих лесов. Все верно, кивнул наставник. Но дело в том, что я не совсем человек, моя мать была Дроу, и попала она в торм очень давно, и не по своей воле. Ее взял в плен мой отец во время конфликта, за пролив теней. Через какое-то время они влюбились друг в друга и родились мы с сестрой. Я больше похож на отца, а вот моя сестренка Эльза — копия мамы. Именно мама обучила нас с сестрой тому, чему ты стал свидетелем. И как твоему отцу удалось захватить в плен такого мастера? «О, это отдельная история, которую я расскажу тебе когда-нибудь в следующий раз». Сейчас же могу сказать, что отец мой, Бартемиус Фальк, обладал наименьшим мастерством, чем моя мать. Все, хватит языками чесать, пора учиться. То, чему меня пытался научить Гарольд, можно было назвать универсальным боем. Это дикая смесь рукопашного боя, кикбоксинга, борьбы и еще бог знает чего. Поначалу мне показалось, что мы изучаем подобие английского бокса в котором, по моим воспоминаниям, разрешено было, если не все, то очень многое. Но как бы не так. Подсечки, удары ногами в голову, борьба в портере, Осваивать пришлось все направления. Кроме того, я запоминал, а иногда даже записывал после тренировок некоторые правила. Всегда держи внимание на противнике целиком. Глаза, положение рук и ног подскажут, что тот собирается сделать. Говорил мне Фальк, отвлекая обманным движением одной руки и одновременно опрокидывая меня на пятую точку резкой подсечкой. Или, например, парировать удары почти всегда нужно противоположными руками. Удар левый, блок правый, и наоборот. Исключением может быть та ситуация, когда после удара в голову наносится контрудар по корпусу. Но для такого финта нужно быть хорошо подготовленным и на 100% уверенным в своих действиях. Замешкаешься, получишь в голову с другой руки. Я даже не успел заметить движение, только вспышка в районе уха и темнота, заполнившая сознание. Бывало, что слова врубались в память с болью после особенно чувствительного удара. Не пренебрегая возможностью нанести контрудар, вещал тренер, стоя надо мной, пока я, согнувшись в три погибели, пытался выкашлять из себя кишки. Тренировки по рукопашке приносили результаты и фехтование. Шефьен стал реже бурчать по поводу моих кривых выпадов и непродуманных атак. Да и я чувствовал прогресс. Скорость реакции и выносливость увеличились. Тело крепло, и с оружием я управлялся уверенней. А проработка связок из ударов помогла подстроиться под хитрую весь взмахов и уколов клинком. Фальк в целом был мной доволен, сетуя лишь на недостаток мышечной массы что в целом было недалеко от истины. Несмотря на то, что в последнее время я стал есть за троих, все это пережигалось в процессе постоянных физических нагрузок. Кухарки, кстати сказать, тоже сетовали на то, как в меня столько влезает и куда потом девается, а мне оставалось лишь пропускать все это мимо ушей. Толстым я никогда не было и быть в дальнейшем не планирую. Странное дело. С тех пор, как я вернул себе физические кондиции и стал их развивать, что-то в моем облике стало неуловимо меняться. Если раньше Джеймс был вылитой копией своего отца, то сейчас, глядя в зеркало, я начал замечать проявления моей земной внешности. Было в этом что-то пугающее, будто я прошел через несколько пластических операций. Но в целом, зная, что произошло на самом деле, я не стал придавать этим обстоятельствам большого значения. Тем более, что Эрин Шефьен в какой-то степени напоминал меня же прошлого, только старше. Шальные мысли не сбивали моего настроя на тренировке. Каждый день мы отрабатывали уже пройденное и изучали что-то новое. Особенно сложно мне давалась борьба. Если в прошлой жизни я хоть как-то изучал ударную технику, то борьба всегда была для меня темным лесом. Так и здесь. Осваивать инерцию тела, точки приложения силы, рычаги, Когда и как лучше проводить тот или иной прием, для меня было невыносимо тяжело, Я от тренера это не укрылось. Поэтому он не форсировал обучение, стараясь давать мне новые приемы дозированно, чтобы я постепенно нарабатывал технику, так как силой в моем случае не слишком повезло. Как-то под конец одной из тренировок нас посетил Эрин Шефьен. «Приветствую, господа!» — официально поздоровался папаша, чуть наклонив голову, Я в ответ лишь вяло махнул рукой, настолько вымотал меня Гарольд. Доброго здравия, мастер Шефьен. В отличие от меня, Фальк был полон силы и энергии, несмотря на то, что всю тренировку, от разминки и до финального спарринга, провел вместе со мной, не застывая ни на секунду. Господин Фальк, обратился к тренеру Шифен: вы не составите мне компанию в тренировочном спарринге. Признаться, я давненько не практиковался в рукопашных схватках. «Кровь застоялась в жилах, вот что-то решил размяться». «С радостью», — ответил Гарольд, весело подмигивая мне. «Заодно ваш сын посмотрит и, быть может, чему-то научится». «Да, это отличная идея», — согласился с Амарин, сбрасывая с себя сюртука рубашку. Шефьен, оставшись в одних брюках, снял обувь и приступил к разминке. Оказывается, маг был в неплохой форме. Я, конечно, подозревал по урокам фехтования, что Эрин далеко не тюфяк, но чтобы настолько, под одеждой бугрились мышцы. Ему можно прямо отсюда отправляться на конкурс мистера Олимпия. Точно занял бы призовое место. Странный факт. Я ни разу не видел, чтобы Эрин тягал железо. И как он тогда поддерживает все вот это в такой форме? Магичество колдунства? Шифьен выполнил обычный комплекс упражнений для разогрева мышц, Подобный тому, что я проделывал за дня в день. Ничего необычного. Закончив разминаться, Мак жестом указал фальку на импровизированное татами. Соперники встали друг напротив друга и церемониально поклонились. Затем, приняв каждый свою стойку, соперники двинулись на сближение. Стойка Гарольда была открытой. Ноги широко расставлены, одна рука вытянута по направлению к противнику, вторая поднята выше головы. На мой дилетантский взгляд, максимально неудобное положение тела для драки. Он будто бы напрашивался на то, чтобы противник атаковал первым. Эрин, в свою очередь, работал в классической стойке боксера. Ноги чуть согнуты, руки высоко подняты и закрывают голову, спина немного сгорблена. Первым атаковал Фальк. Вот он идет на сближение и в следующий момент резким кувырком пытается подсечь левую ногу Шефьена, чтобы повалить того на пол. Эрин разгадал задумку, уйдя с линии атаки, и уже в следующий миг сам ринулся в контрнаступление на только что поднявшегося на ноги Гарольда. От двойки в голову тренер увернулся с нечеловеческой скоростью, но и Шифен не лыком Последовал правый боковой по корпусу, который, хоть и вскользь, но достал Фалька. Тот зашипел разъяренной кошкой и тут же резким взмахом ноги провел великолепный, как по учебнику, лоу кик. На Эрина удар будто не подействовал, он захромал лишь самую малость. В ответ он, чего я совсем не ожидал, рванул вперед и попытался опрокинуть Гарольда. И даже преуспел в своем начинании, но лишь отчасти. Извернувшись в воздухе, Фальк вместо того, чтобы грянуться землю, мягко приземлился на полусогнутые. Противники разорвали дистанцию и закружились по залу, выискивая брешь в защите друг друга. Редкий обмен ударами ни к чему не приводил, И постепенно оба соперника начали взвинчивать темп. Удары стали наноситься резче. Скорость передвижения увеличилась. Это уже не походило на классический спарринг. Эрин и Фальк, как два смертоносных вихря, плясали друг напротив друга, то и дело меняя векторы атаки в попытках достать до уязвимой точки соперника. Так продолжалось довольно долгое время. Я сидел, затаив дыхание. Если в начале схватки я ставил на Фалька, то сейчас стало понятно, что Шифьен далеко не так прост. Если он и уступал в мастерстве тренеру, то лишь самую малость. Эту малость через какое-то время и нащупал Гарольд Фальк. Совершив немыслимый кульбит, он зашел за спину Шифену и, схватив того за руку, увлек за собой на пол, чтобы провести болевой прием, выламывая сустав. Несколько секунд Эрин пытался бороться, но понял, что все попытки тщетны. Три хлопка по колену Фалька завершили поединок. Я вдруг осознал, что какое-то время не дышал. Так меня заворожил поединок двух моих наставников. «Великолепная техника, мастер Эрин», — похвалил Фальк после того, как бойцы заняли места по обе стороны от меня и немного привели дыхание в норму. «Благодарю, господин Фальк, польщен вашей оценкой, но до вашего уровня мне как пешком до Черного Архипелага». «О, вы преуменьшаете свои способности», — улыбнулся Гарольд. «Удивительно вообще, что действующий практик держит себя в такой форме. Обычно маги пренебрегают физическим развитием, а вам немного подтянуть технику борьбы и хоть сейчас на профессиональный ринг». «Просто вы не были знакомы с моим отцом», — разом посмурнел Шефьен. «Видно, воспоминания об отце не самые радужные». «Кстати, об отцах», — щелкнул пальцами в воздухе Фальк. «Господин Джеймс, я вспомнил, что обещал рассказать вам...» как мой отец взял в плен мою мать. Да-да, было такое, оживился я. Так вот, мой многоуважаемый родитель практиковал тот же стиль, что и вы, указал на Эрина Гаральд. Моя мать вызвала отца на поединок чести, и тот поборол ее. Вот так просто. Я был несколько разочарован, поскольку ожидал услышать длинную эпичную историю сражения. Видно, мои мысли отразились на лице, так как Фальк расхохотался а вы хотели услышать повесть о том, как они бились три дня и три ночи, положили сотни своих соратников, а потом из последних сил мой отец взял верх? Простите, что не оправдал ваших надежд. В жизни все куда проще, чем в книгах, и одновременно сложнее. Всецело согласен, поддержал тренера Шефьена. Жизнь порой выкидывает такие коленца, что просто диву даешься. А иногда просто и незамысловато бьет тебя обухом по голове, «Ну что ж», — обратился он к Фальку. «Спасибо за спарринг. Всего наилучшего». «Взаимно, мастер. Приятно поработать с профессионалом». Шефен покинул зал. Мы некоторое время сидели молча, каждый в своих мыслях. «Как считаешь, в чем его ошибка?» — неожиданно нарушил тишину Гарольд. Я немного подумал и, не найдя какого-то конкретного ответа, сказал первое, что пришло в голову. «Распыляется на все подряд?» да кивнул фальк насколько я знаю эрин шифьен неплохой фехтовальщик неплохой стрелок отличный маг и как я сейчас убедился хороший боец он пытается охватить все до чего может дотянуться нет я не пытаюсь его упрекать он хорош во многом это большая редкость но к сожалению с таким подходом достигнуть вершины мастерства в чем либо будет очень сложно или даже невозможно «Но это только одна ошибка. Назовешь вторую?» Я отрицательно помотал головой. Что имел в виду тренер, я решительно не понимал. «Он до сих пор боится подвести своего отца».